Глава 52. Кейт. Я с улыбкой откидываюсь на спинку кресла. Как хорошо, когда имеется четкий план. А протестуем поддельное завещание, вышвырнем тишь прочь из города, успокоим инвесторов и будем наслаждаться ростом ивент. Кстати, еще и мой проект навсегда запустим. Теперь уже некому ставить мне палки в колеса. В кабинет входит Эшлин и я разворачиваюсь на кресле, приветствую дочь взмахом руки. «Привет, милая. Что это ты сегодня поднялась не свет не заря? Как самочувствие? Рука болит?» Вопросительно наклоняю голову, ожидая ответа. Немного побаливает, но в целом, по-моему, лучше. Заскочила к Бонни по пути на работу. Она просила передать тебе привет. Говорит, давным-давно тебя не видела. «Ну как же?» Я совсем недавно была у нее, забирала пилюли для твоего папы. Она вроде как не помнит, — удивляется дочь. Наши взгляды скрещиваются. Будет развивать эту тему? Надеюсь, что нет. Эшлин падает в кресло напротив стола. Не представляешь, с каким удовольствием я работала здесь все лето, мам. Так странно, что папы нет. Печально. Не грусти, солнышко. На какой-то миг гнев проходит, уступая место ностальгии. А если б Джон был мне верен? Сидели бы здесь втроем, поднимая бокалы за окончание практики Эшлин и начало нового учебного года. Все вышло иначе, причем по вине Джона. Эшлин сегодня в черном брючном костюме и белой блузке, подражает своей наставнице Дженнифер. Отлично смотрится. Пусть возвращается в колледж. И все будет хорошо. Мне кажется, или ты в хорошем настроении. Что-то произошло? Эшлин с видом заговорщика перебирается в кресло у стола. По-моему, она опять здесь. Сидит в папином кабинете. Может, надо было сменить замки? Видела, как она заходила с парковки. Я улыбаюсь. Не волнуйся, недолго ей осталось мозолить нам глаза. Отлично. В дверь стучится Лэнс. Простите, если помешал. Просто решил, вам следует знать, что Тиш сидит в офисе Джона. Требует к себе Сандру. Вроде как к ней в кабинет кто-то проник. Он пожимает плечами. Я подготовил ей место в бэк-офисе. Закуток без окон, рядом с комнатой отдыха. Годится? То, что надо, я киваю. Пожалуй, схожу, вправлю ей мозги. Но не успеваю даже договорить, Раздается страшный шум. Где-то разлетается стекло, и, перекрывая звон, по коридору несется женский виск. «Это тишь?» — интересуюсь я. Вланскивает. Мы пересекаем вестибюль и выходим в коридор, ведущий к кабинету Джона. Я совершенно спокойна. Служащие выглядывают изо всех дверей, предвкушая маленькое шоу. Собственно, с тех пор, как началось это постыдное представление, они, можно сказать, восседают в первых рядах. Сперва Джон и Тиш встречались украдкой. Слегка флиртовали на совещаниях. Словом, изо всех сил лили воду на мельницу слухов. Потом, когда они стали супругами, сплетни и ненужная жалость окружили меня со всех сторон. «Уйду ли я по собственному желанию», Или меня выживут из компании? Меня? Сердце и мозг — и вент Разорвет ли Джон со мной деловые отношения точно так же, как семейные? Ответ мог быть только один. Нет, никогда. Точно такой же ответ сейчас должна услышать и Тиш. Сандра стоит на пороге кабинета Джона, укоризненно покачивая головой, будто школьный учитель. Тиш пока не видно. Зато хорошо слышно. А я тебе говорю, кто-то вломился в кабинет и пытался меня запугать. «Успокойся, Тиш», — учительским голосом увещевает ее Сандра. Дотрагиваюсь до плеча директора по персоналу, и та подскакивает от неожиданности. «Я разберусь». Тиш таращится на меня с перекошенным от ярости лицом. «Довольно? Это все по твоей вине». Молча оцениваю ущерб. Перевернутый стол лежит на боку. Пол усеивают осколки разбитой лампы. Монитор компьютера расколот. Вот что означали звуки, доносившиеся до моего кабинета. Невероятно. Похоже, тишь билась здесь в истерике, словно трехлетний ребенок. По моей вине, мебель будто чугунной бабой разнесли. Посмотри, какой ущерб ты нанесла кабинету Джона, компании, Моей семье. Стараюсь держать себя в руках. Наступил миг, о котором я давно мечтала. Если желаешь поработать здесь, пока я не аннулирую мошенническое завещание, будешь сидеть в бэк-офисе. Сандра тебя проводит и устроит. «Я никуда не пойду!» — взвизгивает Тиш. Поворачиваюсь к Сандре. «Зафиксируйте инцидент документально». И не забудьте об ущербе, нанесенном имуществу. Приобщите эту информацию к ее личному делу. Сделайте так, чтобы до нее дошло. Это не ее кабинет. Здесь будет работать новый президент, которого мы как раз подыскиваем. Убедитесь, что она понимает. Генеральный директор компании — я. И мне решать, на какую должность ее назначить, если мне это вообще потребуется. Мне решать, продолжит ли она работу в компании, хотя при данных условиях это в высшей степени маловероятно. Тиш просто трясет от злости. Удостоверьтесь, что она отдает себе отчет. Я — крупнейший акционер, принимающий все решения от лица ивент. Если не подчиниться, вызывайте полицию. Не сомневаюсь, что начальника полицейского участка Брикса «Заинтересует это безобразное происшествие. Кстати, я жду его звонка по поводу исследования машины Эшлин. Мы можем сообщить ему еще о многих неприятных фактах». Выхожу из кабинета, успев услышать ее всхлипывание, и довольно улыбаюсь. «А ну вернись, сука! Ты не посмеешь! У меня все права по завещанию!» — надрывается Тиш. И все же я уверена. Она сдастся». Игра была рискованной, но, безусловно, стоила свеч. «Мама, ты была великолепна!» — восклицает Эшлин, пристраиваясь за мной. Лэнс открывает дверь, пропуская нас с дочерью в относительное спокойствие моего кабинета. «Прошло неплохо», — замечаю я, усаживаясь за стол. «Вы отлично справились, Кейт», — Лэнс улыбается, прислонившись к косяку. «Хочу быть таким же боссом!» — поддерживает его Эшлин, плюхаясь в кресло. «Очень круто!» В дверях появляется Дженнифер. «Народ, скажу пару слов насчет рекламной съемки. Мы все само внимание!» — воодушевленно откликается Эшлин. «Папе понравилась бы наша идея. Фотограф пригласит нас через час. Снимать будем за пределами офиса», — сообщает Дженнифер, и они с Лэнсом выходят из кабинета. «Через час будем готовы», — говорю я им вслед. Мы с дочерью, наконец, остаемся одни. Я многое поняла о себе за последние три года. Когда-то моя одержимость работы и доверие к людям сменились убеждением «поступай по справедливости, усердно трудись, играй по правилам, будь честна, и тебе воздастся». Теперь же я знаю, что в реальном мире эти принципы не действуют. «Кстати, мам, она ведь не ушла из офиса. Что будем делать дальше?» «Не переживай, ситуация под контролем. Эта женщина и предположить не может, откуда последует удар. Посиди в кабинете, я сейчас вернусь». «Направляюсь в заднюю часть здания, где оборудовали новый крошечный кабинет для тиш. Собственно, это кладовка. Просто замечательно!» «Что вам нужно?» Холодно осведомляется Тиш, однако меня не смутить подобным тоном. Хочу дать тебе информацию к размышлению. Я контролирую 70% компании и считаю, что тебе делать в ивент нечего. Ни сейчас, ни в будущем. Забирай то, что принадлежит тебе по праву после трех лет брака, и мотай из города. «Вам не удастся меня запугать!» Она поднимается из-за стола. «Уходите из моего кабинета!» Девчонка не понимает. Глуп тот, кто глупо поступает. Кажется, так говорят. Кстати, ужасно выглядишь. Я где-то читала, что сон убийцы тревожен. Удар ниже пояса. Но разве я не права? Нечистая совесть вызывает навязчивые сны. «Вон отсюда!» — кричит Тиш. Однако я уже иду по коридору.